Глава 32. Пробыв почти весь день в 111-й дивизии, командующий армией генерал-лейтенант Батюк вернулся оттуда вечером до крайности злой. Для злости было две причины. Первая та, что несмотря на личное присутствие Батюка, 111-я и сегодня не прорвала фронт немцев и не соединилась с 62-й армией. А вторая причина неожиданное личное столкновение с таким, казалось бы, покладистым стариком, как командир дивизии генерал Кузьмич, которого Батюк про себя привык называть божьей коровкой. Когда налазившись вместе с Кузьмичом по окопам и развалинам, побывав на всех трех наблюдательных пунктах полков, устав и намёршись, Батюк перед возвращением в армию заехал в штаб дивизии выпить чаю. Кузьмич вдруг побелел как бумага, встал, попросил извинения и прихрамывая вышел в соседнее помещение. Батюк, не отличавшийся терпением, начал пить чай без него, потом, рассердясь, оставил стакан, поднялся и рванул дверь в соседнюю комнату. Там на лавке сидел белый без кровинки Кузьмич и шепотом кричал на своего адъютанта: "Давай сухой валенок" Не дам, товарищ генерал. Давай, говорят, командующий ждет. — Что тут происходит? спросил Батюк, переводя взгляд с белого лица командира дивизии на его забинтованную от щиколотки и почти до колена ногу. Давай, валенок! — не своим голосом заорал Кузьмич. Адъютант подставил ему валенок. Он с искаженным от боли лицом сунул в него ногу и встал. "Воедешка, командующий, разрешите доложить", начал адъютант и остановился под яростным взглядом командира дивизии. "Докладывайте", переводя взгляд с одного на другого, сказал Батюк. Адъютант виновато посмотрел на Кузьмича и стал докладывать, что у командира дивизии уже несколько дней, как открылась старая рана, и хотя врач ему сказал, что надо полеживать, Он не ложится, а сегодня и вовсе ходил целый день и так разбередил ногу, что валенок полной крови. Где же твоя совесть, Батюк повернулся к Кузьмичу. Почему, как я приехал, мне не сказал, какой из тебя командир дивизии, раз у тебя рана открылась? Садись, что стоишь? В ящик сыграть хочешь? И Батюк матерно выругался. Кузьмич не сел. Разрешите ответить на ваши вопросы с глазу на глаз или и дальше будете меня при людях матюкать. Батюк ничего не ответил, повернулся и пошел в другую комнату. Кузьмич прошел за ним, закрыл за собой двери и попросил разрешения сесть. "Можешь хоть ложиться", докомандовался. "Понимаешь, а со штабом армии в прятки играешь", сказал Батюк сердито, садясь на стул напротив Кузьмича. "И ещё не матюкай его". Да я бы тебя не так еще обматюкал, если бы не при людях. Сдавай дивизию Пикину и езжай в госпиталь. Иван Капитонович, чем с плеча рубить, все же сперва уважьте. Послушайте. Как никак годов на 10 постарше вас. То то и оно, сказал батюк. Давно пора ехать в тыл запасные полки учить, а не добивать себя тут до ручки. До сей поры что возложено выполнял? И так и дальше, думаю, сказал Кузьмич. Ночь перележу, а утром где надоть быть, буду. И все, что надоть, сделаю. Не видать, чтоб ты все, что надо, сделал. Соединиться обещал, а не сделал. Что мог делал, товарищ командующий? Вы сами видели, мог, мог, сердито оборвал Батюк и встал. Ты сделал, что мог, а другой придет и сделает больше. Иван Капитонович, умоляюще сказал Кузьмич: "Не трожьте меня до конца операции. Есть в вас душа или нет? А ты мне личных отношений не разводи", взорвался Батюк. "Обращайся, как положено". "А раз как положено", поднявшись и став напротив Батюка, сказал Кузьмич. "Так вы меня не тычьте. Я у фронта служил. Он меня не тыкал". У вас все?» – угрожающе спросил батюк, с трудом не дав себя хрястнуть кулаком по столу. Получите письменный приказ и сдадите дивизию. Он уехал в гневе и не выполнил своей угрозы сразу же по приезде в штаб армии только потому, что его поглотили неотложные, накопившиеся в его отсутствии дела, и надо было сначала расправиться с ними. Тем временем члену военного совета Захарову позвонил взволнованный замполит 111 Бережной, прося разрешения срочно явиться к нему. "Являйся. Раз такая нужда, на ночь глядя", сказал Захаров. "Кстати, жалоба на тебя есть, заодно разберем. — Какая жалоба?" спросил Бережной. "Явишься, узнаешь". Захаров положил трубку и покосился на сидевшего перед ним заместителя начальника прито армии, полкового комиссара Бастрюкова, который полчаса назад пришел не с жалобой, как выразился Захаров, а с замечаниями по недостаткам в работе политотдела 111 й дивизии. "Ну что ж", сказал Захаров, — «разбережной сам напросился, "пока будьте свободны. Как приедет вызову на очную ставку". И поглядев на недовольное лицо Бастрюкова, усмехнулся. Иди, товарищ Бастрюков. Захарову хотелось остаться одному, успеть до приезда Бережного самому обдумать, как быть с этой, не к вспухшей историей. Бастрюков формально прав, вытащил это дело и поставил в таком разрезе, что теперь не обойдёшь его ни справа, ни слева. Остается один вопрос: за каким хреном Ему понадобилось сейчас на гребне последних усилий вдруг вытаскивать эту историю, которая через несколько дней на фоне победы сама собой утонула бы, и никто бы ее не оживил. А он наоборот рад и понимает свою силу. Раз пришел ко мне, я уже не могу ему сказать: "Не суйся, подожди, пока само собой заглохнет". Не такой это человек, чтобы ему так сказать. Дело, по которому пришел Бастрыков, кроме всех прочих его жалоб на политотдел дивизии, заключалось в том, что 111-й в разведроте был оказывается боец по фамилии Гофман, и был он не еврей, за которого его привычно считали, сталкиваясь с фамилией Гофман, а самый настоящий немец по Волжье. И это в дивизии, по словам Бастрюкова, знали и покрывали, несмотря на то, что был строжайший приказ немцев по Волжье ни под каким видом во фронтовой полосе не держать. А этот немец воевал в дивизии и не где-нибудь а в роте разведчиков, и как раз он взял того крайне необходимого языка, которого в канун наступления приказано было взять на участке 101-й дивизии и получил за это отвагу. И всё сошло бы, если бы товарищ Бастрюков, за которым числится армейская газета, не потребовал себе на просмотр не пошедшие материалы. Он вообще был старательный, каких только дел на себя не брал, лишь бы времени не оставалось на передовую ездить. И Не пошедшем материале нашел набранную заметку с описанием подвига этого Гофмана. Редактор, наверное, споткнулся о фамилию и заметку не пустил от греха подальше. А Быстрюков увидел и пошел копать. Вызывал к себе корреспондента, который писал, в общем, докопался. Нашел в армии одного немца и ставит вопрос в мировом масштабе. И попробуй заткни ему теперь рот. Начальник политодела армии был хороший мужик, но имел простительную с точки зрения Захарова слабость, не вылезал с передовой. А когда прибыл товарищ Бастрюков, его лицо приобрел желанного заместителя, который, не разгибая спины, сидел в политоделе, за всех и гнал через себя снизу вверх бумаги, как всякий такой человек, забирая постепенно всю большую силу последнее время Захаров чувствовал это по себе. Быстрюков все чаще лично являлся к нему с докладами и все настойчиво совал именно такие бумаги, от которых не открутишься. И под всеми ними его подпись. «Создает себе и во фронте, и в пуре среди всех тех, кто питает к этому слабость, авторитет недремлющего ока. А кроме того, там в Пуре, в Москве, у него корешок в звании дивизионного. Этот корешок его сюда и пристроил. И хоть ты и член военного совета армии и считают, что натура у тебя твердая, а все же с товарищем Бастрюковым придется еще послужить. Знаешь ему цену, а голыми руками не возьмешь. Такого, если уж брать, то надо как занозу чтоб не обломилась, а то глубже засядет, тогда вообще не вытянешь. И на это, при всём твоём горячем характере, у тебя должно хватить терпения, а не хватит дурак будешь. «Ну, чего явился? Какая срочность? спросил Захарова, вошедшего Бережного. Думал, что Бережной после разговора по телефону начнет с вопроса: "Какая жалоба на плитотдел дивизии?" Но Бережной начал не с этого. Константин Прокофьевич, на вас вся надежда. Нельзя до конца операции отстранять старика от командования дивизии. — А почему нельзя? спросил Захаров. Он сразу понял, в дивизии что-то стряслось во время пребывания там Батюка, и Бережной считает, что ему, как члену военного совета, все это уже известно, но ему И в не столько личного, сколько связанного с пониманием своих прав и обязанностей члена военного совета, не хотелось обнаружить своего незнания перед Бережным. Бережной все равно сейчас вывалит все, что у него за душой, и картина будет ясна. И Бережной действительно вывалил все. Меня слеза прошибла, глядя на старика после того, как командующий уехал. А ты вообще на слезу слабый. Успел полюбить, горячо сказал Бережной. — быстро, месяца не прошло. А любовь бывает с первого взгляда, товарищ член военного совета. Опасное качество для политработников, сказал Захаров. А не будет у нас так, Матвей Ильич? Сегодня старика пожалеем, а завтра похороним. Не знаю, сказал Бережной. Знаю одно: если завтра снимете, считайте, что завтра же и похороните заживо. А о дивизии ты думаешь? Думаю. Дела у нас не хуже, чем у других. Пикин старается, я стараюсь, и старик себя не жалеет. А если хотите, чтоб он при своей открывшейся ранее за оставшиеся дни меньше в полки лазал, дайте ему заместителя по строевой. Так и так. У нас его нет. Не потому нет, что сами еще при Серпилины просили воздержаться, пока ваш Щербачёв из госпиталя не выйдет. Не хотели никого другого. А сейчас раз такая обстановка, просим, дайте. Вот это больше похоже на дело, сказал Захаров. Поговорю с командующим и с начальником штаба, как они на это посмотрят.